Пророк с пророков. Момент, когда мне показалось, что я заперт здесь на всю зиму. Ну, успокойся. Завтра я отправляюсь в путь. Хочешь ли ты получить представление о путешествии, которое я совершил? Возьми карту России, не пожалеешь. Тебе известен мой маршрут до Москвы, и я постараюсь больше о нем не говорить.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 и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею. Из Переславля в Апатина нищие не найдешь. Это имение в 30 тысяч арпанов, не стоящее того, чтобы быть обозначенным на карте России. Из Апатина в Колязин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 Из Астрахани привезли солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят. Хвост нам подали отдельно. Он весил 14 фунтов. На десерт Беклемишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь. От озера Эльтон следуй за мной на озеро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 Это в некотором роде калмыцкий царь. У него 50 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов и 10 тысяч баранов. А сверх того очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами. Говорит она только по-калмыцки. Она принесла в приданое мужу полторы тысячи шатров, у него их было 10 тысяч, со всеми их обитателями. Этот милый князь, у которого кроме 50 тысяч лошадей, 30 тысяч верблюдов, 10 тысяч баранов и 11 тысяч шатров, имеется 270 священников, из коих одни играют на цимбалах,